Глава 31 Хельга содержалась не в какой-нибудь подземной тюрьме без окон, а во вполне комфортабельной комнате с кроватью и отдельным санузлом. Но я бы слукавила, сказав, что вампирше жило здесь свободно. Совсем нет. Все стены комнаты были разукрашены незнакомыми мне символами. На окнах и на двери те же знаки. Выходит, Хельга не могла самостоятельно переместиться из своей камеры, пусть и чрезмерно удобной. К тому же запястье девушки плотно обхватил браслет с тонкой цепочкой, которая крепилась к штырю, замурованному в пол в самом центре комнаты. Мне даже стало жаль Хельгу, особенно когда я столкнулась с ее затравленным взглядом. Да и неглубокие, но четкие отпечатки от пальцев на лице вампирши говорили сами за себя. Меня охватило злодом высокомерных мужчин. Но кто ведет беседу с женщиной, используя грубую силу, если нужно выведать тайны? Госпожа! Пробормотала Хельга и тут же низко склонилась передо мной. Всего на секунду я опешила. Вот это поворот! Еще недельку назад эта женщина готова была загрызть меня при малейшей возможности. А сегодня... Разве что пятки не целует. «Давай на чистоту, Хельга!» Подумав, проговорила я. За моей спиной замерла личная охрана, Которую я вовсе не просила. Но таковы были правила. Да и Хеллу так было спокойнее. К тому же мой муж предоставил мне выбор. Два верзила из его личной охраны, Либо он сам. А я не хотела говорить с Хельгой В присутствии моего вампира. Пришлось согласиться на первое предложение. Я присела в удобное на вид кресло. Хельга не пошевелилась, так и замерла, украдкой рассматривая меня, но и не поднимая головы. — Ты хоть раз спала с моим мужем? — флегматично поинтересовалась я. — Нет, госпожа, — ответила вампирша. — Но хотела, — допытывалась я. Матушка твердила, что я могу стать княжной. Но! — словно через силу проговорила Хельга. Но! — поторопила я вампиршу, когда-то замешкалась, а молчание затянулось. — Я никогда не смогла бы! — Господин! Он! — еще тише прошептала вампирша, но я прекрасно слышала каждое слово. Я не сводила взгляда с лица Хельги, сканировала ее глаза, каждую черту выражения лица, стремилась прочесть ее мысли. Все, что я видела, был страх. Хельга боялась моего мужа, свою мать, и боится сейчас меня. А страх весьма опасное чувство. Он может толкнуть на необдуманные и глупые поступки. «Ты боишься моего мужа?» – предположила я. Хельга промолчала, но кивнула. «Но свою мать ты боишься больше, так, Хельга?» Допытывалась я. «Раньше не боялась, а потом она изменилась», нехотя призналась вампирша, пряча взгляд. «Скажи, Хельга, если бы у тебя был выбор между свободой и службой мне, что бы выбрала ты?» прищурилась я. Вампирша смотрела на меня, словно не понимала сути сказанных мною слов. Но потом в ее взгляде мелькнули сомнения. «На свободе я долго не проживу», — отвела взгляд в сторону, да и держалась Хельга совсем не так высокомерно, как в первую нашу встречу. «Я могу принести кровную клятву, чтобы у вас, госпожа...» Не было сомнений в моей верности. «Да что ты!» — хмыкнула я. «Целую клятву? За просто так?» «За защиту от матери!» — нахмурилась Хельга. «Я подумаю, Хельга!» — кивнула я. «Но сначала послушаю все, что ты знаешь об Эдне. Каждую мелочь» и чтобы вампирша не думала, что меня можно легко обмануть или провести, выпустила ту силу, что искрилась в каждой клеточке моего тела и искала выхода. Хельга замерла. Она прекрасно чувствовала невидимые потоки. И если я не ощущала дискомфорта, то Хельга сжалась, словно от холода. «Прошу, не нужно!» Я все сама расскажу, — пообещала вампирша, и я поверила ей, расскажет. Слушаю тебя, Хельга, — кивнула я.